Глава 4. Архипов смотрел с лицом Андрея. Мужчина сидел отстранённо и не проявлял к людям особого интереса. "Ты и тут живёшь?" спросил Денис. "Да", коротко ответил он. "Все вопросы потом. Сейчас надо ждать". "Чего ждать? Когда свет включат?" вспылил Евгений. "Денис, у нас оружие в руках, надо выбираться отсюда идти за ребятами. Может, именно сейчас кому-то из них нужна помощь?" Ой, не сможете отсюда выйти. Даже если подниметесь, то умрёте на поверхности, произнёс Андрей. Почему? Женя, спешка нужна только при ловле блох. А сейчас выдохни и ожидай, сдержал дальнейшие вопросы архивов. За дверью послышался грохот, затем голоса. Андрей встал и подвинулся в сторону. Охранники закрыли дверь. Четверо барегенов занесли внутрь оставленный на поверхности зонт. За боковой обшивке торчала массивная стрела. Ну вот, сломали. Шли кто-ви шагнул к роботу, но его тут же остановили охранники. Он понял, руки и вернулся на место. Следом вошёл ещё один низкорослый представитель местной цивилизации и разложив складной стул сел. Шарубо, сказал он. Это был тот самый, который полчаса назад встречал людей, сидимо главе стало. Его имя Шитан, и у него есть вопросы к вам. Как вы уже заметили, настроены они дружелюбно. Андрей встал рядом с ним. А кто они? Люди или, может, гномы? спросил Денис. Гномы? Предлагаемый вариант заставил парня улыбнуться. Нет, это не гномы. Они себя называют Шибо. Шитан сидел спокойно, наблюдая за диалогом людей и не вмешивался. Шибо это существа, живущие под землёй, а на поверхности кто живёт? Спросил Денис, постепенно подводя тему разговора к вопросу о похищенных землелюдях. "Никто о них не живёт. Вся цивилизация этой планеты находится под поверхностью". Отец Андрея, обернувшись к Шитану, что ты ему сказал? Сейчас он очень сильно шепелявил, и никто из людей не понял ни единого слова. "Анс спрашивает, как вы попали на нашу планету". Перебил вопрос Андрей. "Ты знаешь их язык?" Денис смотрел в лицо парня, пытаясь вспомнить, где он его видел раньше. "Знаю". Королька сказал: он. "Отвечайте на вопрос. Через портал мы пришли за другими людьми, которых выкрали из нашего мира". Денис решил отвечать честно, в надежде, что местные им помогут. Андрей тут же перевёл ответ. Шитанкий внул подошёл к Денису, и ткнул в автомат когтим. Обернувшись, он заорал на Андрея и, вернувшись на место, ударил его. В помещении обстановка накалилась. "Он не верит, что вы прилетели на корабле?" Перевел парень, сделав вид, что ему от удара больно. Шитан уселся на стул и улыбнулся, показав тонкие кривые зубы. «Андрей, я не особо понимаю, о чем речь. Скажи, мы сможем самостоятельно выбраться из этих подземелий?» Архипов догадался, что тот не совсем верно переводит его ответы. «Он спрашивает о назначении этого агрегата». Перевел парень в следующий вопрос Шитана и показал на зонд. «Это робот для передачи информации на нашу планету», — ответил Архипов. Услышав перевод, шитан засмеялся, тыкая пальцем в сторону зонда и, повернувшись к Андрею, прошептал несколько слов. Он сказал, что ваши ответы плохие. У вас есть время, чтобы подумать над ними, и он придёт позже, сообщил Андрей. Плохие? У нас нет времени здесь торчать. Андрей, объясни нам, кто они такие? Что они от нас хотят? Нам надо найти своих людей и вытащить их, повысил голос Архипов. Шитан взглянул на переводчика и, услышав короткую фразу, сложил стул и направился к двери. За ним вышли остальные аборигены, оставив лишь двух охранников. Андрей незаметно подмигнул людям, когда за ними закрывалась дверь. Мне кажется, переговоры прошли так себе. Не отводя взгляда от двоих шибок, Шлихтович медленно подходил к зонду. Он рассмотрел место, откуда торчала стрела арбалета. Робот исправен, видимо, только корпус повредили. — сообщил он, увидев зеленые индикаторы. — Денис, я дорогу запомнил. Мы можем выйти отсюда. Перестрелять гномов нам не составит особого труда. Евгений был настроен решительно. — Дядь Егор не враги людям, — вставил ты кулча. — Я его вспомнил. Денис вынул из внутреннего кармана старый паспорт, который нашел в заброшенной зимовке. — Этот парень наш. Он что-то пытался мне сказать. — Наш? — Наш? Сапожников взял документы, внимательно посмотрел. Да, по трипа ложи женщина человека. Так, вообще черты только схожи. Разглядывая в полутёмном помещении фотографии, прокомментировал Сапожников. Прикольно, конечно. Это же получается контакт с другим миром и внеземной цивилизацией. Шнехтович посмотрел на обоих шибо стоящих у дверей, затем вытянул руку и сложив пальцами пистолет, имитировал выстрел. И болезни новые. Он вернул паспорт Денису. Серёга, держись от них подальше. Слушай, малой, ты всё говоришь про детей гор. Ты их видел когда-нибудь? Нет. Отец говорил, что давно дети гор выходили к людям и помогали охотиться. Дети гор духи земли. Ощущение, что я во сне. Сапожников потёр лицо и, подойдя к стене, отломил кусочек ветки. Вот как она светится. Он заворожённым взглядом уставился на мягкий свет, который быстро потух. «Еще раз повторяю, под ним мы не справимся. Это очевидный факт. Буря, которая постоянно возникает на поверхности, не даст нам дойти до тех башен. Тем более зонт необходимо вытащить. Этот парень...» Денис сделал паузу, специально не называя имени Андрея. «Сто процентов, что он знает ситуацию, и нам надо действовать в союзе с местными. Поэтому держите себя в руках. Без команды даже рот не открывайте. Свою речь фильтруйте. Ясно всем?» Да ясно, конечно. Я, в принципе, и не собирался тут геройствовать. По течению. Правда, времени мало. Пожал плечами Сергей. Соглашусь, эти краты непростые. Заметили, все тоннели и коридоры рукотворные. То ли бетоном залиты, то ли ещё чем. И двери он Евгений кинул в сторону массивной перегородки на петлях. Это явно не они сами делали. Значит, на этой планете люди есть. Ладно. Если всё равно ждём, может, поедем Мой паёк не тронут. Шляхтович поставил рюкзак перед собой и вытащил запечатанную коробку. Хорошая идея, поддержал Евгений. Охранники не препятствовали приёму пищи. Денис даже попытался дать им пачку галет, но те лишь шипели в ответ, угрожая копьями. Через полчаса с обратной стороны двери скрипнул засов, и в проёме возник Андрей с кожаным мешком в руках. Он что-то сказал охранникам. Они переглянулись друг с другом и, взяв мешок, вышли. Здорово, мужики, ещё раз, выдохнувшись, произнёс он. Ох, галеты, можно мне одну? Да бери всю пачку. Удивлённый поведением парни, который недавно вёл себя холодно и сдержанно, сказал Евгений и протянул упаковку. Спасибо, ответил тот, закрыв глаза от удовольствия. Как же вкусно. Вы даже не представляете. Давно ты здесь? Архипов вынул из кармана паспорт и протянул Андрею. «Твое?» Парень замер, пару секунд смотрел на документы, спрятав галеты в карман, взял в руки книжицу. Он осмотрел его со всех сторон и медленно открыл. Внимательно всматриваясь, в каждую страницу дошел до места, где отмечается прописка. «Вы были в моей избе?» И положил в рот очередную галету. «Да, были. Так давно ты тут?» — переспросил Денис. «А какой сейчас год?» «2022-й». — подключился к разговору Шляхтович. — Я уехал из дома в четырнадцатом году. Хотел провести пару лет вдали от людей. Андрей вернул паспорт Денису. — Убери к себе, боюсь, потеряю. Если сможем выбраться отсюда, тогда заберу. — Так ты тут восемь лет уже? — переспросил Серега. — На этой планете время исчисляется иначе. Последняя дата, которую я помню на Земле, — это четвертое сентября пятнадцатого года. Получается, 7 лет уже неудавшийся отшельник не сидел у тебя в Москве. Ситуацию прояснишь? Обратился с опожников к парню и одновременно убрал свои вещи в рюкзак. Да, Андрей, в двух словах объясни, кто это такие и чего от нас хочет местный начальник Шитан. Архипов внимательно наблюдал за парнем, пытаясь понять его замыслы. Шитан не начальник, Шитан глава участка. Здесь приграничный район. «Основное население живет в Яршиме», — обыденно рассказал Андрей. «А это что за аппарат такой?» — заглядывая в зеленый индикатор из зонда, спросил он. «Это местное население или один из видов, живущих в этом мире? Люди тут есть?» «Люди?» — Андрей посмотрел на Дениса. «А они и есть люди. Только называют себя Шибу. Живут под землей. Вы же через портал прошли?» Его глаза забегали. Он подошел к двери и прислушался. Через портал же, далеко он отсюда. Они ещё бо ищут его. Им не нравится тут жить. Пару недель назад, когда ночь сменилась днём, активизировались Калу. Мы видели, как они носят людей, а потом появились вы, и Шитан решил, что нашёлся портал. Теперь они хотят на землю. Андрей приложил ухо к двери и снова положил рот галету. Не говорите им, где портал. В коридоре послышались шаги. Выпрямившись, парень жестом показал людям, чтобы они отошли подальше и замер. Внутрь зашли охранники, они недовольно и грубо сказали что-то Андрею, и он тут же вышел из комнаты. Мне кажется, что у него психическое расстройство, на полном серьёзе предположил сопожников. Если верить ему, а смысла не верить нет, то получается, что этот малый перешёл через ту же дверь, что и мы, только на 7 лет раньше. Денис, я всё верно понял? Верно. По крайней мере, я понял так же, ответил Архипов. А почему он тогда сам не уходит? удивился Шляхтович. Видимо, не может уйти. Жена там, дети, хозяйство какое никакое. Не бросишь же всё это, иронизировал Сапожников, не переставая разглядывать охранников. Да хорош, я же серьёзно спрашиваю. Ну, возможно, я не услышал, когда он рассказывал. Дороги не знает, вот и не уходит. Денис хлопнул Сапожникова по плечу. Евгений, давай без глупостей. Ты их сейчас сожрёшь одним взглядом. Такие гномики прикольные. Костюмчики такие аутентичные. Так и всадил бы ему в башку нож. Тулы шёпотом сказал Женя и отвернулся. "Шيطان". Денис приблизился к охранникам. "Шيطان", повторил он и позвал жестом к себе. Те в свою очередь закивали и тут же вышли из помещения, плотно прикрыв за собой дверь. "Ты чего задумал?" поинтересовался Сергей. «Времени на игры нет, надо действовать», — ответил Архипов. «О, это по-нашему», — обрадовался Евгений, сняв автомат с ремня, прицепил к нему магазин. «Убери, нам не справиться без них». «Помнишь, для чего мы сюда пришли?» «Помню, помню», — ответил Сапожников, убирая автомат за спину. «Правильно, мы должны найти ту тварь и наших людей. А без этих кротов не сможем. Возможно, у них есть подземные ходы или информация об этом». В любом случае надо брать инициативу в свои руки и действовать. Дверь вновь открылась, вошли охранник и Андрей. Сразу же за ним следовал Шитан. Он разложил свой стульчик и сел. Что вы хотели сообщить? просил переводчик. Неизвестное в нашем мире существо похитило людей, и мы знаем, что оно находится на этой планете. Прошу помочь нам найти его и спасти жизни моих соплеменников. Твёрдо и чётко сказал Денис. Андрей тут же перевёл сказанное. Калу, расклекнувший тан закивал и расплылся в улыбке, как только ему перевели слова Архипова. "Калу и наши враги. Что мы получим взамен?" перебил Андрей слова Шибо. "Вы раньше посещали нашу планету, добывая себе еду. Мы можем показать вам дорогу". "Вспомни слова Ткулча", сказал Денис, импровизируя на ходу. "Наши цивилизации жили долгое время в мире. Почему бы не продолжить добрососедские отношения?" Архипов замолчал, но парень не спешил переводить. Андрей, не добавляй от себя ничего, переводи слово в слово. Денис, что ты такое говоришь? Что потом спросил Евгений? Андрей выкрикнул Архипов, дожидаясь перевода. "Шيطان заподозрив неладное, стал и несколько раз ударил парня, прикрикнув на него". Переводчик наконец-то подобрал слова и заговорил. От услышанных слов маленькие голова округло улыбнулся, сверкая редкими зубами. Он сложил стулы и вышел в коридор, и уже оттуда сказал что-то охраннику и переводчику. Куда он ушёл? Денис не ожидал такого хода событий. Он не может самостоятельно принимать такие решения. Откуда ты узнал, что шибор раньше ходили на землю? спросил Андрей. Это известный факт. Денис постарался ответить обыденно, будто заказывал еду в ресторане. Нам вновь ждать? Нет, мне поручено сопроводить вас в библиотеку. «Библиотека?» — переспросил Сапожников. «Сами все увидите. Вещи не оставляйте. Шибо все тащат к себе. Странно, что ваши рюкзаки не разграбили». Андрей пропустил людей вперед и вышел в коридор последним. Охранники показывали дорогу, отгоняя редких зевак, попадающихся на пути. Видимо, их повели проходами, которые среди подземных жителей пользуются популярностью, поскольку количество шибо резко увеличилось. «Библиотека?» Они сидели по углам, шептались и что-то ели, тащили мешки и камни, создавая шумы, пыль в плохо освещённом пространстве. Так куда мы идём? Денис старался перекричать шум в подземелье, но не хотел сильно привлекать внимание окружающих. Местные и без того, завидев великанов-людей, останавливались, оборачивались на них и показывали как тыстами пальцами. Первое впечатление, что они совершенно слепы, оказалось ошибочным, так как, судя по всему, видели они неплохо даже в темноте. в отличие от людей. «Шитан повелел вас ознакомить с историей Шибо», — ответил Андрей. Идущие впереди охранники завернули в очередной коридор, который привел в небольшой зал, заставленный низкими лавками. «Актовый зал, что ли?» Сапожников рассматривал лавочки и примерялся сесть. «Что-то в этом роде. Присаживайтесь», — ответил Андрей и удалился за стеллажи, которыми были заставлены все стены вокруг. «Серега, руками не трогай». Евгений наконец-то удобно сел на лавку, широко расставив ноги. Да я посмотрю только, ответил Шляхтович, разглядывая тонкие железные пластины, находящиеся на стелажах. В этот момент возник Андрей вместе с другим шибу. Её зовут Мороша, она хранительница, представил местную Андрей и подвинув скамейки, выкатил на середину небольшую коробку. После того начал ходить вдоль стен, сбивая светящиеся ветки. собирал он их долго, приносил к ящику, складывал внутри и вновь уходил. Так длилось не больше 5 минут, пока хранительница не зашипела на него. Он тут же сел рядом. Шибо взяла с полки тонкий железный лист и положила поверх коробки, что-то в ней переключила, и перед людьми возникли яркие картинки в виде чёрно-оранжевых голограмм. Твою ж. Не сдержался Денис от увиденного. Он был поражён. И тут же пересел чуть подальше, чтобы видеть объёмные картины лучше. Остальные люди последовали его примеру. Они тихо перешёптывались, делясь эмоциями. Андрей вёл себя более сдержанно, но по нему было видно, что видит он это уже не в первый раз. По всей видимости, имя Мороша было женским, но никто из людей не обратил на это внимания, так как внешне она была ещё угрюмее и страшнее, чем вездесущие охранники. Хранительница уложила пластину и отошла в сторону. подняла голову и долго смотрела на объёмную картину. Секунд через 30 она заговорила, вернее, начала шипелявить. В их речи было очень много шипящих звуков, для человеческого уха такие что-то непривычно. Вы находитесь на территории Шори, начал переводить Андрей, который населял народ Шибо. На картинке появились города, очень похожие на земные. Там были невысокие дома, причудливые деревья вокруг и множество людей. «Именно людей, а не человекоподобных существ». «Денис, смотри», — шепнул Евгений. «Да вижу я, вижу», — ответил Архипов, не отрываясь от слайд-шоу. «На 3568-м звездном цикле», — продолжил переводить парень, обернувшись, пояснил. «У них тут не года, а звездные циклы, когда планета с малой звездой делает полный оборот вокруг большой». Мароша замолчала и угрюмо посмотрела на Андрея. Парень что-то ответил в оправдании, и хранительница продолжила рассказ. На 3568-м звездном цикле на планету прибыли существа из другой галактики и заразили планету паразитами. Во время перевода хранительница поменяла пластину, и на картинке появились существа, которые хватали людей и вносили внутрь больших башен. «Калу!» — вдруг произнес-то Кулча и показал на картинку. «Калу!» «Ага, я такие башенки видел на горизонте». тихо сказал Евгений. Паразиты колов вызвали цепную реакцию в экосистеме планеты, что привело к катастрофе. Андрей замолчал, дожидаясь, когда хранительница поменяет слайд и продолжит свою лекцию. Колов использовали шебо для того, чтобы в их телах зарождалась новая жизнь паразита. На картинке появились башни, внутри которых гроздьями свисались с потолков люди, подвешенные за ноги. По ним ползали существа меньшего размера. откладывая в еще живого человека яйца. Истребление народа Шибо продолжалось в сто циклов. Шибо пытались уничтожить паразитов оружием. Это привело к тому, что поверхность планеты стала непригодной для жизни. Испарились реки и моря, сгорели деревья, истощилась плодоносная почва, а оставшиеся в живых Шибо спустились под землю. Андрей повернулся к Денису. «Ничего, что я своими словами перевожу». «У них тут название, язык сломать можно». «Да, да», — пронес Архипов, рассматривая объемную картину вселенской несправедливости, от которой кровь с тыла и сердце сжималась. «Отлично», — ответил парень. Хранительница медленно поменяла пластину, но появившаяся голограмма начала меркнуть, и Мароша грозно зашипела на Андрея. Парень вскочил с места и побежал собирать новые веточки. Он принес охапку, открыл ящик и убрал потускневшие. Картинка вновь стала яркой. Шибо использовали подземные тоннели и хранилища для жизни, так они прожили 350 циклов. Слайды началис меняться, на них можно было чётко проследить, как изменялись люди, постепенно превращаясь в тех существ, которыми они являлись сейчас. Они копали новые ходы и собирали на питание червей и животных, живущих под землёй. Неожиданно появилась зарисовка с изображением леса и людей, так похожих на таёжных охотников с копьями. — Андрей, что это? — Денис показал на голограмму. Парень спросил у хранительницы, и та ответила, строго взглянув на него. — Шибо нашли дорогу на другую планету, где помогали местным жителям на охоте. За это им позволяли охотиться для себя. На голограмме появились охотники и Шибо, сообща разделывающие оленя. — Духи гор! — прошептал ты кулча. — Так вот ты о чем говорил, малой. Сапожников с уважением взглянул на Венка. который за доли секунды в его глазах превратился в этнографического специалиста. На планете становилось всё больше паразитов, которым требовалась пища, им всё сложнее становилось добывать cibo. Когда коло развилось много, на планету вновь прилетели чужие. Они собирали этих паразитов, превращая их в еду. На картинке появились карикатурные изображения космических кораблей, летающих под башнями и собирающих паразитов словно плоды с деревьев. Собрав всех, они оставили других колу, которые вновь ищут шибо, чтобы есть и размножаться. Хозяева паразитов прилетают на планету каждые 70 циклов для сбора урожая. Андрей замолчал. Хранительница убрала последнюю пластину с ящика и, собрав всё в стопочку, отнесла их на стеллаж. Она обвела людей взглядом и исчезла в дверном проёме за углом. Не совсем понял, но было интересно. Да, однозначно было интересно. «Картинки прямо как реальные, за исключением последней». Серега поднялся, разминая ноги. «Так, некоторые вопросы. Что за инопланетяне прилетали?» Архипов тоже встал вслед за Шляхтовичем и пошел к коробке. «Я эту вводную лекцию слушал в пятый раз, и, насколько понимаю, те на планету завезли к Аллу. Это существа такие. Они не вполне животные, но живые». Они в свою очередь паразитируют и с планету, размножаются и питаются за счёт местных. А после прилетают их хозяева и собирают их. Видимо, тоже для питания. Коротко рассказал Андрей. Калу, произнёс Ивенк и показал в воздух над ящиком, где была голограмма. Такулча, мы поняли, что Калу. Архипов на секунду отвлёкся от охотника. Как ферма, что ли? просился Пожников. Точно, ферма. Абсолютно верно. Прилетают они раз в 70 циклов. Парень дёлся за своё запястье. Раньше у меня были часы, я засекал. Тут на планете никак на Земле. Сперва идёт полноценный день, и длится он около 7 месяцев по нашим меркам. А после начинает чередоваться: день-ночь, день-ночь, только уже короче: месяц-день, месяц-ночь. Если с земными сравнивать. А в цикле, если мне память не изменяет, где-то 14 земных месяцев получается. Я сперва пытался жить по нашему времени, но устал постоянно переводить и забил на всё. Живу как они. Устал ложишься спать, проголодался ешь. Тут в пещерах всегда темно. Но я иногда выхожу на поверхность, чтоб глаза хоть изредка солнце видели, а то и ослепнуть можно. А что у них с глазами? Я сперва подумал, что слепые. Сергей вспомнил жуткие белёсые глаза местных А, это нормально. Эволюция. Хорошо они видят, что в темноте, что при свете. Вот, в принципе, к чему их привела эволюция за сотни циклов жизни под землёй. Страшно. Третий Андрей с долей иронии: "Шيطان сказал, что продолжит разговор с вами только после того, как вы узнаете историю его народа". Так что малый был прав, получается. Евгений подошёл к охотнику и приобнял его за плечи. Ну-ка, расскажи, что ты там про духов говорил? Да, на этой территории был портал, через который они ходили на нашу планету. Вот сквозь него меня угораздило сюда попасть. Тихоругнул с Андрей. Но проблема в том, что я дороги не помню, а местных охотников, которые знали ту дорогу, выловили колу. Сами по себе местные жители страшные, но достаточно миролюбивые. Меня в первый день хотели присануть. Парень улыбнулся. Да я им таких ввалил, думав, что убьют. Но нет, жив как видите. Кстати, не со всеми познакомился. Я Андрей, сказал он, протянув руку сапожников. Евгений представился тут, ответив на рукопожатие. Сергей. Так вот, я, ребята, я рад, что вы пришли. Возможно, вы не так обрадовались, как я, но наконец-то появилась возможность свалить отсюда. Дорогу-то помните к порталу? Помним, Андрей, помним. Фесель Архипов. В голове у него складывалась мозаика. Если всё, что он увидел и услышал правда, то обнаружение портала этими существами людям ничем не грозит. Как сказал-то кулча, они и раньше приходили, только местные ивенки в тайге воспринимали их как духов. Когда шитан придёт? О, ты запомнил его имя. Кстати, они тут шепелявят сильно, сказал парень. Мы заметили. Шу-шу-шу. Передразнил Евгений. "А не это не специально. Вы видели их зубы, редкие и острые. Они физически не могут произнести звук с. Вот и шипеляют. А ты давно их язык-то выучил?" заинтересовался Сергей. "Да, когда они меня выловили на поверхности, с того момента и начали учить. После того, как решили, что я останусь тут, поскольку один погибну. Представили вот её, хранительницу Морошу. Добрейшей душище бо" Правда не особо приветливо, и к тому же вспыльчиво. Под затыльников от неё я много получил. Андрей, я вопрос задал, когда придёт шитан? Чем больше времени мы проведём тут, тем меньше вероятность, что наши люди останутся в живых, громко напомнил Денис. Да, да, сейчас, ответил тот и вышел из помещения. Сразу внутрь зашли два охранника с копьями и сталью у дверного проёма, не отводя взглядов от людей. Думаешь, всё то, что они нам рассказали, правда? вспомнив объёмные голограммы, спросил Евгений. По мне всё было убедительно и правдоподобно, тем более помните, я вам про местное солнце говорил, то есть солнце их два. Серёга подошёл ближе и сел рядом с Ивенком. Слышь, ты, куча, а ты что скажешь? Духи гор, люди мне враги, колу враг. ответил парнишка. Но «Ну, это мы слышали, малой. А что ты ещё про них знаешь? Давно они в наших лесах появлялись. Моему отцу рассказывал его отец, а ему его в России царь был с бородой. У нас казаки стояли. Так лучше я был немногословен, тычал чётко в рамках вопроса. «Ха, лучше бы ты молчал, рассмеялся Евгений. Каждое твоё слово как ребус. Верить им смысл есть. По крайней мере, их относительно дружелюбное отношение к нам Они прекрасно знают про наше оружие, но оставили его нетронутым. Возможно, смотрели за нашей реакцией. В любом случае, у нас есть задачи, которые необходимо выполнить. А если они захотят на землю, то разбираться с ними будем не мы. Я один заметил, что не только наш тунгус называет этих тварей колу. Местные же тоже так называют, сказал Сергей и, заметив, как после его слов дёрнулись охранники, добавил. Реакция нездоровая у парней на колу. «Да, заметили. Думаю, что и венки его так не просто прозвали, а им подсказали. Так что все сходится», — подытожил Денис, и в помещении на несколько минут воцарилась тишина. Каждый размышлял о своем и делал выводы о полученной за последний час информации. Дверь неожиданно для всех открылась, и в проеме появились шитан с Андреем. Шибо был явно доволен тем, что ему сказал человек. Он громко засопел и, развернув свой стульчик, уселся. Отдышавшись, он обратился к Денису, но Архипов едва смог разобрать свое имя. Все остальное без напоминания начал переводить Андрей. «Вы узнали часть нашей истории, от расцвета до упадка. Все живые на планете жили в мире и согласии, без войн и голода. То, что с нами случилось, должно послужить уроком для других цивилизаций». Шитан замолчал, а следом Андрей. Он сидел, потирая подбородок и разглядывая людей. «Можно ли убить Калу?» и его охотников. Нарушив тишину, спросил Архипов. Он решил взять инициативу в свои руки. Да, колу убить легче, чем хэгленов, перевёл ответ Андрей. Хэглен, произнёс Туколчай и засветился, услышав знакомое название. Ваше оружие хорошо их убивает с большого расстояния. Мы, как вы сами можете видеть, не можем на равных бороться с хэгленом и колу. Много храбрых охотников погибло в попытках их убить. А вы можете Заучил перевод Андрей. Взамен что просите? На нашей территории находится два гнезда колу. Уничтожив их, вы обеспечите нам безопасность на долгие циклы. Пока чужие не вернутся и не поселят здесь новых паразитов. Так, значит, мы помогаем вам уничтожить гнёзда, а вы нам что? Выслушав перевод, спросил Денис. Мы отведём вас безопасными путями до территории Колу. Там люди, живые люди. Калу будут откладывать яйца только ночью. До «Да ночи, кстати, ещё время есть. Уже от себя добавил Андрей. Калу держат людей в живых, поинтересовался сапожников. Да, яйца в мёртвом теле не развиваются. Яйцо само убивает тело, и личинка поедает его изнутри. Для этого калу держат тела живыми. Но для своего питания убивают часть из них. Объяснил Шитан и, дождавшись, когда Андрей закончит переводить, встал. «Мы договорились. Только одно условие. Ваше устройство для передачи позиций нашей планеты мы забираем к себе». Денис посмотрел на Сапожникова, пытаясь понять, о чем идет речь. «Зонд. Он говорит про зонд», — ответил на нем и вопрос Сергей. «Все они знают, чертяги». «Шеф, ругаться не будет?» — спросил Евгений. «Все-таки ты его лучше знаешь». — Я объясню Белову, — ответил Денис и повернулся к Шитану. — Хорошо, устройство можете забрать. — Отправленный им сигнал могут перехватить чужие, а мы новым гостям на разрушенной планете совсем не рады. Успел перевести Андрей до того, как из коридора послышались крики и грохот. — Хеглен! — крикнул Шитан и толкнул охранников перед собой. Они вместе выбежали из помещения. — Что случилось? Что там происходит? — спросил Архипов у Андрея. Парень соспуганным видом пятился к углу, где за стеллажами была ещё одна дверь. Хищники, они проникли сюда, ответил тот. Как глубоко мы находимся? До поверхности какое расстояние? Архипов закрыл входную дверь, и взял автомат на изготовку. Порядка 30 м. Колу находят иногда вентиляционные люки и запускают туда хищников. Им еда нужна. Деньги, что будем делать? Сапожников и Шляхтович уже были в полной боевой готовности. Хэглен вряд ли плохой дух. Надо убить, решил ты культа. Мало из каких пор духов убить-то можно стало? Выгнулся Евгений. Ну так что, начальник? Остаётся одно. Пошли, закрепим свои позиции, заняты на переговорах. Женя, ты культа рядом. Серёга, замыкаешь, дистанция 2 м. Патроны бережём. Андрей, иди сюда, будешь дорогу показывать. С командой Денис. Только сильно не освечивай, держи за мной. Они вышли в коридоры, перебежками дошли до тоннеля. крики и эхо разносились по всем подземным ходам. Андрей тут же сориентировал направление. Для людей никому и дела не было. На встречу к ним бежали местные жители, торопясь скрыться от смерти. Завернув в очередной коридор, через полсотни метров парни отчётливо услышали рычание и хрипы. Андрей интуитивно остановился, но Сергей догнал его и подтолкнул вперёд. Денис прижимал приклад к плечу, выискивая хищников в полумраке. Он видел этого зверя единожды. но даже мертвым тот выглядел угрожающе, страшно. В тот момент на аэродроме у него мелькнула мысль, что не хотел бы такого встретить. Говорят, что мысли материализуются. Не прошло и трех дней, как ему выпал такой шанс. К их группе присоединились четверо воинов Шибо. Кроме копий, они еще держали в коротких руках железные щиты в полный рост. С каждым шагом рычания и хрипы прилежались и становились громче. Впереди из-за угла выбежал местный. Он размахивал руками, стараясь бежать быстрее, но не успел сделать и пару шагов, как за ним появился хищник. Долго не церемонясь, скинул мощную лапу, подцепив убегающего когтем, дернул на себя и мгновенно сомкнул челюсти на теле несчастного. Воины Шибо, стоящие рядом, громко зашипели и, выставив перед собой тяжелые щиты, побежали на него. Два выстрела с интервалом в секунду прозвучали для всех неожиданно. В ушах мгновенно зазвенело от оглушительных раскатов, Архипов по привычке прищурился, но автомат в сторону не отвел и уже сам готов был нажать на спусковой крючок, когда увидел, что у хищника подломились задние лапы, а голова с мертвым шибом в пасти уткнулась в пол. Воины добежали до него и с криками начали протыкать копьями, выплескивая свой страх и ненависть. «Хеглен — враг людям! Надо убить!» — произнес-то Кулча, ставя свой карабин на предохранитель. «Тунгус! Надо же предупреждать! Так и оглохнуть можно!» "Как и говорявшись с мизинцем в ухе, сказал Сергей. Там ещё один". Не поверив увиденному, сказал Андрей и показал рукой вперёд. "Пошли за следующим", ответил Денис, поняв, что не так-то и сложно убить этого хищника.